Лётный колледж даёт высшее образование, даёт квалификацию коммерческого пилота, и после четырёх лет обучения при наличии вакантных мест в авиакомпаниях можно устроиться на работу и поработать пилотом. В настоящее время в Эстонии из профессии лётного состава есть только одна профессия – профессия пилота. Так как на современных воздушных судах теперь отсутствуют и бортмеханики, и навигаторы, и бортрадисты. Потому, потому что мы пилоты Небо наш, не то... Čustri.